Подмосковье. Город Королёв. 17 октября утро. 18 октября утро. Забежать домой после возвращения с Камчатки не удалось, и Афанасий, безумно соскучившийся по жене, смог лишь позвонить ей и пообещать приехать, как только подвернётся случай. Зато после разговора с Семёновым ему представился случай навестить Олега, содержавшегося в общевойсковой камере предварительного заключения. Майор оказался первым и единственным заключенным на весь блок, рассчитанный на десятерых провинившихся. И Афанасий поспешил этим случаем воспользоваться. Его провели в неприметное одноэтажное здание, стоявшее за ангарами базы, показали на первую же дверь под номером 02. «Здесь». Он поднял руку, собираясь постучать, и провожатый, пожилой усатый дядечка в камуфляже без погон, усмехнулся. «Это КПЗ, товарищ полковник, а не квартира. Стучаться сюда все равно, что стучаться в спальню жены. хе хе, -хе, -хе». Афанасий оценил юмор провожатого, усмехнулся в ответ. С настоящим тюремным лязгом, обитая железом дверь камеры, открылась, И Афанасий оказался в небольшом помещении, где у стен стояли две койки, привинченные к полу, одна накрытая серым одеялом, вторая сверкающая белыми простынями и подушкой. В помещении, скупо освещенным небольшим оконцем под потолком, стояли столик, также привинченный к полу, два стула и две тумбочки. Параши не было, и гость чуть позже разглядел дверцу, ведущую в туалетный блок. Больше всего камера напоминала больничную палату. Чисто, свежо, воняет краской, стены покрашены в светло-салатовый цвет. Потолок белый, настольные лампы, газеты и журналы на столе. Здесь и должны были отбывать наказания не зэки-киллеры и бандиты, а нарушители военной дисциплины, и камера лишь подчеркивала ограничение свободы, а не будущий суровый приговор. Олег лежал на кровати слева, прямо на простынях, в одежде, отвернувшись к стене. На звук открывающейся двери он не отреагировал. «Привет», — сказал Афанасий, останавливаясь посреди комнаты. «Загораешь?» Несколько секунд Щедрин лежал в той же позе, потом чуть повернул голову, но остался лежать. «Чего пришел?» «Задать один вопрос», — сдержанно сказал Афанасий. «Только один?» «Одного достаточно». Олег долго молчал, по-прежнему пряча лицо. «Спрашивай. Что тебе пообещали?» «Молчание, тяжелое и холодное, как талая вода». «Ничего». «Врешь. Ты бы не пошел на это, не имея надежды на решение проблемы. Я знаю, что ты любишь Дуню и ради нее готов на все. Так что тебе предложили?» «Молчание». «Я...» Все рассказал следователю. «Мне скажи». «Ты не поймешь». «Я-то как раз и пойму, да и Дуня тоже». «Счастливый несчастного не разумеет». Афанасий покачал головой. «Не все несчастные становятся предателями. Да и не знаешь ты, что такое счастье». «А ты знаешь». «Как сказал один умный товарищ, счастье — это когда в доме нет больных, в тюрьме нет родных». Среди партнеров нет гнилых, а среди друзей — и врагов. Не согласен?» Олег не ответил, да и не мог он внятно объяснить свой поступок, несмотря на желание увести жену друга. Надо было сойти с ума, чтобы пойти на предательство. Возле КПЗ Афанасия встретил дохлый. «Ну как он там?» Афанасий пожал плечами, находясь в тягостном раздумье. «Лежит!» «Рыбья требуха!» «Его врачи не обследовали? Психических отклонений не нашли?» «Нет». «Тогда он просто дурак. Ты сейчас куда?» «Домой». Семёнов дал сутки отдыху. «Не знаю, куда податься», — пожаловался Марин, догоняя широко шагавшего Пахомова. «Родители далеко, девчонки нету, в ресторан одному идти все равно, что самому с собой любовью заниматься». «Сходи, может, познакомишься с кем». В ресторане? Ты еще предложи через интернет познакомиться. Что там, уроды и уродки торчат? Что там? В Судиславль теперь не скоро поедешь? Не знаю, а что? Дуня со своими подружками познакомила бы. Остановились у КПП. Афанасий, поймав мысль, обдумывал ее. Конечно, душа его рвалась к жене, не говоря уже об организме. Но и товарища оставлять одного в таком паршивом настроении не хотелось. «Поехали ко мне». Марин с недоверием посмотрел на него. «Зачем?» «Да незачем. Побудешь с нами. Втроем веселей. Сходим куда-нибудь, а то и наших парней позовем. Ты против?» «Да да нет. Я думал, ты же, наверное, хочешь побыть с женой?» «Не помешаешь. Все, решено. Едем к нам. Иди, соберись. Предупреди дежурного». «Я забегу к полковнику, спрошу кое о чем, и через полчаса жду тебя в машине». «Ладно», — нерешительно согласился сержант. Через полчаса они выезжали с территории центра на машине Афанасия. Похолодало, пошел снежок. Дуня не ожидала увидеть Марина, однако обрадовалась натурально, затормошила, предложила переодеться в домашнее, и, дохлый, смутившись от такого приема, буквально расцвел, почувствовав себя как дома. Пообедали, подтрунивая друг над другом. Марин рассказал несколько смешных случаев из своей холостяцкой жизни, а потом, видя перегляд молодоженов и понимая его значение, решительно поднялся. «Схожу в магазин, посмотрю на местный ассортимент». «У нас все есть», — попыталась остановить его Дуня. «Все да не все. У меня жевательный табак кончился. Буду через час». Дохлый быстро собрался под оценивающим взглядом Афанасия и ушел. «Что это с ним?» Дуня удивленно посмотрела на мужа. «Обиделся?» «Сеня не умеет обижаться. Неужели не поняла?» Она встретила смеющийся взгляд Афанасия, покраснела, и он, подхватив ее на руки, унес в спальню. Дохлый и в самом деле пришел ровно через час, протянул Дуне букет цветов, а хозяину бутылку вина «Айсвайн». «Знаю, что ты не употребляешь, но это вино тебе понравится, <свят> уверяю». До вечера беседовали, поиграли в стрелялку, скачав приложение History Wars, пили кофе, звонили со сослуживцам. Все были заняты. А вечером пошли в кафе «Сказка», где с удовольствием провели время под тихую музыку живого оркестра. При этом никто к ним не пристал, никто не оскорбил, не проявил недружественные чувства, И Афанасий невольно подумал, что в компании с Олегом обязательно случилась бы какая-нибудь неприятность. К ночи посмотрели новый фильм, драму о переживаниях двух девушек, влюбившихся в одного менеджера. И Марин отправился спать, сославшись на приятную усталость. на утро он признался Афанасию, что никогда прежде не чувствовал себя так хорошо, как у них в гостях, и пообещал жениться в ближайшее время старею однако смущенно сморщился он э мудреешь засмеялся афанасий на базе их ждал сюрприз зайдите к полковнику семенову сказал дежурный по части он вас искал оба уточнил дохлый э нет только полковник пахомов иди к себе в случае чего я тебя найду сказал Афанасий, подумав, что Семенов мог бы и позвонить ему, если дело срочное, а не искать на базе, отпустив перед этим домой. Начальник управления был у Зернова, но ждать его не пришлось. Едва Афанасий осведомился у адъютанта-командующего, где полковник, как тот вышел из кабинета и жестом велел Пахомову следовать за ним. В кабинет к себе не повел, вопреки ожиданиям, направился к ситуационному залу. Примешь командование новой группой. Завтра испытание нового шершня. Послезавтра вылет к Северным морям. Новый шершень? Доработан нашими спецами по расчетам твоего гениального деда. Так его еще не испытывали? Включили на полигоне под Свибловым. Семенов дернул уголком губ. Испарили пол ангара. Там холмы кругом, никто, к счастью, не живет. В холме теперь дыра диаметром в 2 метра. Глубину измерить не удалось. Афанасий невольно поежился. Дед предупреждал. Предупреждал. Семенов внезапно остановился перед дверью в зал, повернулся к спутнику, приблизил лицо к его лицу. Он-то предупреждал. Что ж ты меня не предупредил, полковник, что у тебя есть персональный неймс? Афанасий отвел взгляд. Это подарок. Он у меня еще до переезда деда. Могу отдать. Держи при себе, но предупреждать надо. Я не сразу понял, о чем медики талдычат, осматривающие трупы американцев. То дырка в теле сквозная, то полруки нет, то полголовы. Пришлось применить, иначе нас всех положили бы у самолета. Афанасий сменил тему. Зато Акустрон добыли. За Акустрон отдельное спасибо. К награде будешь представлен. Если уж награждать, то всех. «Обсудим». Прошли в зал, наполненный тихим звоном работающих электронных и охлаждающих компьютеры устройств. Семенов подошел к начальнику смены, что-то втолковывающему молодому парню в зеленой операторской форме. «Покажи кольцо», — сказал Семенов. Начальник смены отпустил подчиненного, пробежался пальцами по клавиатуре. Метрового размера экран перед ними сменил изображение облачного слоя на карту России. Вокруг территории страны зажглись красные огоньки. Афанасий насчитал их 14, уже сообразив, о чем пойдет речь. «Четыре стационара», — сказал начальник смены. Четыре огонька мигнули. «Семь мобильных «Зевса на кораблях» и один «Х-37». «Плюс три ДРЛО, стригущих наши границы», — добавил Семенов мрачно. «В Прибалтике, в Украине и у берегов Камчатки». «Американцы стали ставить Девсы на самолеты?» «Не думаю. Скорее с помощью ДРЛО они отслеживают места расположения наших тополей». «Понял. Наша задача». Нанести превентивный удар по Харпам, ну или точнее и скромнее повредить 3-4 Зевса, чтобы лишить их нужной концентрации генераторов у границ России. Они готовятся встряхнуть Урал, надеясь уничтожить всю инфраструктуру наших военных предприятий. И твоя идея опередить их принято во внимание. Хорошо бы еще сбить их с 37-й, но это если получится. Афанасий с любопытством посмотрел на малоподвижное лицо начальника оперативного управления. «Приказ отдал командующий?» Семенов усмехнулся. «Бери выше». «Неужели министр обороны?» «Еще выше». Афанасий сделал губы трубочкой, словно собираясь свистнуть. «Мы никого не боимся?» «Мы адекватно отвечаем», — без улыбки ответил Семенов. «В отличие от китайцев». «А что китайцы?» «Собираются активировать Йеллоустоун». Афанасий все-таки присвистнул. «Достали такие америкосы». «Идем, тебя ждут». Бросив последний взгляд на экран, полковник повел Пахомова из здания центра к неприметному строению на краю полигона, после которого стояли два микроавтобуса. «Надеюсь, дохлый, эээ, сержант Марин вошел в команду?» поинтересовался Афанасий. «В его присутствии нет надобности». Афанасий от неожиданности споткнулся, замедляя шаг. а «То есть как?» Семенов оглянулся. «Он снайпер, а для выполнения заданий на новом Иле снайперы не нужны». Губы сжались в полоску, лицо затвердело. «Требую!» «Полковник, требовать будешь на гражданке. Здесь воинская часть. Выполняй приказы!» «Вы меня знаете. Без Дохлого я команду не приму. Самолеты не вечно находятся в воздухе, а на земле они также беспомощны и требуют охраны, как обычные объекты». Семенов ощупал лицо Афанасия ничего не выражающими глазами и открыл дверь строения. Миновали стройку с дежурным, прошли в конец коридора. Семенов открыл последнюю дверь, вошел. Помещение представляло собой нечто вроде музея, заполненного этажерками из металла, на полках которых лежали какие-то приборы, модели антенн и сами антенны всевозможных форм. За тремя столиками сидели молодые люди, четверо, в камуфляже. Увидев вошедших, они дружно встали, широкоплечие, спортивного вида, чисто выбритые, с одинаковыми прическами под милитари. Афанасий ожидал увидеть своих бойцов, однако с разочарованием убедился в обратном и понял, что аренда группы «Альфа» кончилась, и Котов с остальными бойцами вернулся в расположение части. «Откомандированы к нам из разных подразделений», – покосился на него Семенов. «Все профи спецназа владеют всеми видами оружия. Сержанты Миловидов и Саульский». Крутоплечий блондин и низкорослый брюнет вытянулись. «Лейтенант Бригвадзе». Еще один брюнет, высокий, жилистый, боднул лбом вверх. «Старший лейтенант Варчук». Самый мощный из парней, обладатель соломенных волос и оттопыренных ушей, качнул головой. «Полковник Пахомов», — представил Афанасия Семенов. «Ваш командир, с этого момента вы в его распоряжении». Четыре пары глаз, оценивающие, разобрали командира на части. «Вопросы есть?» «Мне нужны спецы по изделию «Д». Старший лейтенант Варчук проходил подготовку на полигоне, принимал участие в испытании всех изделий. Еще вопросы?» «Разрешите мне провести ознакомительную беседу?» «Разрешаю». Семенов повернулся к выходу. минута Афанасий вышел вслед за ним в коридор, закрыл дверь. «Мне нужен сержант Марин!» Семенов поморщился. «Хорошо, что еще?» Афанасий вздохнул с облегчением. «Парни понимают, что им предстоит делать?» «Я лично проводил инструктаж. Почему не разрешили взять моих бойцов?» «Вопрос не ко мне. Эти лучшие из отобранных». «Мне будет позволено заменить кого-либо в случае его некомпетентности?» Семенов пожевал губами, окидывая лицо Пахомова неодобрительным взглядом. «Если для пользы дела – да. Если только ради «он мне не нравится» – нет. Вопросов больше не имеется. Через два часа общий инструктаж. Вылет завтра рано утром. Объекты нейтрализации будут рекомендованы перед вылетом. Семенов повернулся и пошел к выходу. Афанасий проводил его глазами, соображая, все ли вопросы задал. Вызвал Дохлого и шагнул в музей. Сидевшие бойцы новой группы снова дружно встали. «Садитесь, будем знакомиться», — сказал он сдержанно.